три капли воды. Охота на верблюда продолжилась. На этот раз Клавдий подкрадывался к желанной добыче медленно и осторожно. Собственно, бежать у него не было сил. Легат приблизился на расстояние руки к животному, который увлеченно копался в мешке. Сердце учащённо радостно забилось. И вдруг верблюд вытащил голову из мешка и словно арабский скакун отпрыгнул в сторону. проявив неожиданную резвость, не свойственную верблюжьему племени. Повод коснулся ладони Марка Клавдия, и лишь мгновение не хватило, чтобы сжать руку. Обречённый легат направился к верблюду, тот неторопливо отошел от него. Так они и шли, почти рядом, но порознь. На этот раз верблюд принялся бродить вокруг оазиса. Проходя мимо тела несчастного бедуина, он больше не обращал на него внимания. Верблюд понял, что его господин уже никогда не поднимется. Но и римлянина признавать новым хозяином по-прежнему не желал. Клауди просил, и умолял, проклинал и угрожал, но прямо из животное оставалось равнодушным к проявлению любых чувств по отношению к нему. Так они прошли дюжину раз вокруг безжизненного оазиса. Последний круг легат уже не шел, а из последних сил волочил ноги. Верблюд остановился возле тела бедуина и любезно поджидал преследователя. Человек уже не надеялся его настигнуть и шел больше по привычке, словно боги послали ему наказание за убийство несчастного бедуина, остаток жизни идти следом за его верблюдом. Обессилевший Марк Клавдий свалился прямо около трупа зарезанного им бедуина, в трех шагах от спокойно стоявшего верблюда. В воздухе появился неприятный запах. начавшего разлагаться тело, но легата не волновали даже такие неудобства. А верблюд, он посчитал, что вполне отомстил за смерть хозяина и отправился бродить по своей любимой пустыне, размышляя, как поступить с неожиданно обретенной свободой. Немного мешали и тёрли горб наспех и неаккуратно привязанные вьюки, но не отдавать же их убийце господина Клавдий пришел в себя нескоро. Вернее, его пробудило солнце, которое жгло без всякой пощады. Он не мог понять, сколько времени пролежал в песке, то ли еще не закончился этот проклятый день, то ли уже начался следующий. Судя по чрезвычайно дурному запаху, исходившему от тела бедуина, времени прошло немало. Легат осмотрелся по сторонам. Злачесного верблюда не было видно. На душе стало жутко тоскливо. Хотя животное вдоволь над ним поиздевалось, но это было единственное живое существо среди моря безжизненного песка. Клавни пошевелил пересохшими, потрескавшимися губами. К лишь одно движение причинило боль. Чтобы ее унять, Римлянин облизнул губы языком, и этот орган оказался лишенным привычной влаги. Он прошелся по губам, словно металл по точильному камню. Срочно нужно найти воду, или мне конец, пришел к выводу Клавдий. Неподалеку валялся сдувшийся бурдюк. Хотя вид посудины не вселял большой надежды, Клавдий в свой направлении. Римлянину удалось выжать глоток воды. Он долго не решался проглотить остатки живительной влаги, полоскал рот, язык, облизывал пересохшие губы. Только после этих продолжительных процедур Он с сожалением совершил глоток, при этом подавился, закашлялся, так что некоторое количество воды выплеснулось под ноги. Затем Клавдий лег на спину, вставил в рот горлышко бурдюка и жадно ловил каждую каплю. Так он лежал до тех пор, пока промежуток между последними двумя каплями не стал настолько длинным, что стало очевидно: третьей капли ждать нет смысла. Немного воды Прибавила сил Клавдио, но что еще было полезнее, пробудился его ум. Если рядом со мной кустарник, то под ним должна быть вода, которая необходима его корням, логически размышлял Клавдий. Он поднялся и пошел в глубь оазиса, который до сих пор не удосужился обследовать, хотя и провел на его краю много времени. Клавдий нашел более-менее свободную от кустарника площадку и с удивительным энтузиазмом принялся за работу. Выбрасывая горстями песок и перерубая мечом корни, он углубился по пояс в землю. Упорный труд ближе к вечеру дал первый результат. Нет, до воды Клавди так и не добрался, но сухой песок закончился, а далее пошла черная болотистая сырая земля. Клавди прилёг немного отдохнуть, а когда поднялся, к великой своей радости, обнаружив в лунке немного мутной жидкости. Опустившись вниз головой, он выпил свою добычу и продолжил рыть колодец с еще большим упорством. Пока землю не окутала сплошная тьма, ему удалось углубиться еще на локоть. Примечание. Один локоть равен 44,4 сантиметра. Конец примечания. «Ты настоящей воды легат так и не добрался. Но влажные стенки ямы дарили весьма определенную надежду. Появившаяся луна намекала, что пора подумать об отдыхе, и он начал заботиться о том, чтобы провести ночь с относительным комфортом. Клавди начал выложил ветками место для спального ложа, кроме того, нарубил веток и сложил рядом, ими Римлянин укрылся вместо одеяла. Спать было гораздо теплее, чем прошлой ночью, и проснулся Клавдий полне отдохнувшим, лишь постоянное чувство жажды и голода омрачали прелесть жизни вдали от цивилизации, от которой мятежному легату не приходилось ждать ничего хорошего. Проснувшись, он первым делом заглянул в колодец. На дне ямы образовалась лужица грязной жидкости с маслянистыми разноцветными кругами на поверхности. Клавдий зачерпнул ладонью воду и поднес её к рту, затем повторил действие несколько раз. Таким образом, чувство жажды было утолено. Специфика территории, по которой предстояло идти, заставила подумать Римлянина о будущем. Он принес опустошенный до последней капли бурдюк и наполнил его на две 3 Затем до дна выпил остатки грязной воды. Оставаться далее в бесплодном оазисе не имело смысла. И Марк Лавдий, взваривший бурдюк на плечи, пошагал навстречу солнцу, туда, где, как говорили купцы, расположилась между могучими реками Тигром и Евфратом цветущая Месопотамия, а за ней сказочно богатая Индия. Чем он будет заниматься в далеких краях, Оллегат пока еще не представлял, но идти на запад то же самое, что сразу лечь под топор Ликтора. Клавдий был уверен, что Понтий Пилат именно таким способом рассчитается с ним за доставленное унижение и будет абсолютно прав. Добытая вода и относительно комфортно проведенная ночь вселяли веру в то, что он, Марк Клавдий, научился выживать в пустыне, что он остался все тем же изворотливым Клавдием, который мог решить любую проблему, закрыть любой вопрос, найти выход из самой безвыходной ситуации. Его железная логика всегда работала беспроигрышно. Ему всегда безумно везло, или, как надеялся, что его великое везение вернулось после тяжких испытаний и теперь уже не покинет никогда. Собственно, он свято верил, как и всякий римлянин, фатально бросающийся навстречу смертельной опасности, что богиня удачи Фортуна его не покинет. Она лишь может, как и земная женщина, немного покапризничать, а затем снова приступит к своим обязанностям. Но к полудню оптимизм Марка Клавдия начал иссекать. Желудок урчал словно голодный волк и грозил переварить самого себя. А ничего похожего на еду не имелось. Лишь изредка неподалеку мелькала тень шакала, но он не мог стать добычей, по крайней мере, из-за своей недосягаемости, если не из-за непригодности в качестве пищи. В данный момент Марк Клавдий Обгладал бы и карауску кустарников, росших в покинутом оазисе, но не было поблизости даже кустика. Повсюду, куда доставал взор, простиралось сплошное море песка. С утра у него имелся бурдюк воды, Его даже тяжело было тащить. И Клавдий, когда в очередной раз отпивал из него, то радовался, что груз стал легче идти станет вольготнее. Он ограничивался несколькими глотками, Но дел их довольно часто. Пил потому, что хотелось пить, потому что пересыхало во рту, потому что было жарко, потому что очень хотелось есть, и Легат пытался обмануть свой организм, заменив еду водой. Пил потому, что впадал то в апатию, то в отчаяние, и ничего не оставалось кроме воды, что могло бы вывести из губительного для организма состояния. Бурдюк опустил значительно раньше, чем рассчитывал Марк Клавдий. На дне его Оказалось, земля и песок, попавшие с водой, легат пытался выжать в рот немного капель из этого мусора, что осел на дне бурдюка, но получил не удовольствие, а только неприятности в виде попавшего в рот и горло песка. Пришлось отплёвываться, удаляя из организма воду, которой так катастрофически не хватало. Все медленнее и медленнее двигался обычно неутомимый Марк Клавдий, Все тяжелее ему идти. Но пустой бурдюк он не выбросил, так как надеялся найти еще что-нибудь наподобие оазиса, где сможет разжиться водой. Железный легат обрадовался, словно ребенок, когда на горизонте замаячили строения, а поднимающиеся вверх струйки дыма говорили о том, что в пустынном селении есть жизнь. Близость спасения придала Клавдию сил. С большим усилием переставляя собственные ноги, шатаясь и оставляя после себя зигзагообразный след, он даже ускорил шаг. Пришелец был давно замечен, и на окраине селения его ждало два десятка мужчин, а позади гольел юря любопытная, как и везде в мире. Кто у вас главный? утомленным, но командным голосом спросил Клавдий и приказал позовить его сюда. Мужчины напряженно молчали, пока один из них не произнёс вслед за легатом пару фраз на языке, который Клавдий в силу презрения к изъяснявшемуся на нем народу так и не удосужился выучить. Все стоящие после этого нахмурились, их прежде вопросительные взгляды, устремлённые на Клавдия, теперь выражали презрение и злобу. Ты точно так же требуешь к себе римского императора, когда приближаешься к вечному городу, спросил переводчик. Клавдий понял, что совершил ошибку. Он попытался ее исправить и одновременно сохранить свое достоинство среди этого нищего сброда. Получилось неуклюже. Проводите римского легата к человеку, которому вы подчиняетесь. Иудеи некоторое время переговаривались между собой, и наконец переводчик изрек. "Мы подчиняемся Богу, а он принимает каждого, когда ему будет угодно". Есть в этом селении старейшина, повысил голос, терявший терпение Клавдий. Я желаю его видеть. Это невозможно. Голова нашей общины отдыхает. Это как понимать? Назначенный римским императором легат Марк Клавдий должен ждать, когда изволит проснуться иудей? а лучше бы ему не называть своего имени. Переводчик еще не приступил к своим обязанностям, а глаза иудеев наполнились злобой. Затем последовал и словесный ответ. Ты чужак, Марк Лавдий. Чужие люди не могут войти в селение. Таков закон. Мерзавцы, сейчас вы испытаете силу римского меча, если не понимаете слов. Разгневанный легат поднял оружие, показавшееся ему невероятно тяжелым. В ответ мужины распахнули полы своих одежд, и на ярком солнце заиграл отполированный металл. Впрочем, обнажать клинки им не понадобилось. Клавдий, обессилевший от усталости и обиды, опустил меч, а затем и сам опустился на землю. Тебе еще что-нибудь нужно? Наконец проявил гостеприимство переводчик Иудей. Воды, устало промолвил Клавдий, протянул пересохший бурдюк. Ты получишь ее!» — пообещал Иудей. Господь велит нам поддерживать бедного, нищего и всякого пришедшего». Иудеи принесли воду и две ячменные лепешки. Все было молча сложено подле сидящего римлянина. Не утруждая себя словами благодарности, Клавдий жадно припал к гордышку бурдьюка и пил, не отрываясь, холодную родниковую воду, пока не почувствовал, что в его организме больше нет места. Остатки вылил на голову, умыл лицо и протянул опустошенный бурдюк иудею, изъяснявшемуся на латыни. «Еще». Обитатель пустыни взял посудину, но по лицу было видно, что добрые дела для легата он совершал с большой неохотой. Бурдюк вскоре вернулся, вновь наполненный водой. Принимая его, Клавдий услышал: "Больше мы ничего не сможем для тебя сделать. Тебе, римлянин, необходимо немедленно покинуть нашу землю. Это земля, собственность римского императора". Попытался возмутиться Клавдий, хотя в последние дни Он только и думал, как поднять мятеж против законной римской власти. Не заблуждайся, римлянин», — насмешливо произнес иудей. И прошу тебя поторопиться, иначе нам придется использовать силу. Чужаки не должны находиться в селении с наступлением темноты. Сидеть на песке на окраине странной деревни и ждать неприятностей не имело смысла. Клавдий сложил бедуинский мешок в воду и лепешки. опираясь на меч. Он поднялся, развернулся спиной к негостеприимному селению и двинулся в путь. Идти было тяжело. Олег чувствовал, как выпитая без всякой меры вода урчит и переливается в животе. Через десятка два шагов вода, которую он еще недавно так жаждал, хлынула из рта и носа. Стало немного легче, но во рту появился горький противный привкус желудочного сока. пришлось вновь запить водой неприятное ощущение. Злобы бессилие вдруг нахлынули на Клавдия. Проклятые иудеи! Я вернусь с войском и всех уничтожу. Сожгу ваши жалкие хижины, а землю посыплю солью, -скрежетал зубами Клавдий, примеряя в мечтах плащ покорителя Карфагена Спициона африканского. Ненависть немного утихла. Когда он перевалил за небольшую горку, и селение скрылось из вида, на смену ярости пришло чувство голода, а чувство смертельной усталости его давно не покидало. Он присел на одиноком бархане и развязал мешок. Проглоченная мгновенно лепешка его отнюдь не насытила. Легат жадностью посмотрел на вторую, но разум говорил, что это последняя еда, и ее нужно приберечь. Чувство голода Долго и упорно боролась со здравым смыслом. Схватка закончилась сомнительным компромиссом. Отломлю только маленький кусочек, остальное спрячу в мешок и завяжу, решил Клавдий. Но вслед за первым куском последовал второй, третий. Когда осталась половина хлеба, он со злостью завязал мешок самым сложным узлом. Начало темнеть, идти дальше не хотелось, да и не было сил. Клавдий Положил мешок под голову и погрузился в сон. Проснулся он среди ночи от жуткого холода. Олег встал и начал двигать всеми конечностями, прыгать на месте, пытаясь согреться. Между этими усилиями Марк Лауди напряженно вглядывался в темень, надеясь хотя бы вдали узреть огонек, Но ничего не указывало на близость человеческого жилища. Чтобы отогнать грустные мысли, Клавдий, про себя решил, что пришло время завтракать, завязанный со злостью узел не желал поддаваться. Римлянин долго и безрезультатно мучился. После второго сломанного ногтя он в сердцах схватил меч и, следуя примеру Александра Македонского, одним взмахом уничтожил препятствие. Однако в ночной тьме Клавдий немного переусердствовал. Он отрубил не только верхнюю часть мешка вместе с узлом, Но и край бурдюка. Драгоценная вода хлынула в мешок и на песок. Спасти удалось лишь малую часть содержимого бурдюка. Заветная лепёшка представляла собой отвратительное месиво, ведь она лежала в мешке, который служил подушкой. Теперь раскрошенный, раздавленный хлеб был залит водой и перемешался с песком. Клавдий съел всю эту кашу, выбросил ставший ненужным мешок. И держа бурдюк с остатками воды, разрубленной стороной вверх, пошел вперед. Римлянин пожалел, что не спросил у этих пустынных диких иудеев, в какой стороне ближайший город, оазис, селение, и теперь он не знал, в какой стороне была его надежда на спасение. Теперь ему стало безразлично, куда идти. С трудом Клавдия долел очередной холм, и вдруг его взору открылась необъятная водная гладь. Однообразный пейзаж изменился столь неожиданно, что Легат принял возникшее море за пустынный мираж. Тем не менее, он начал спускаться к воображаемой или реальной, Клавдий еще точно не знал, воде. По мере приближения море не исчезало, не отодвигалось назад, но что-то продолжало тревожить странника. Наконец Клавдий понял: не доставало множества рыбачьих лодок. коих он всегда видел на галилейском озере. Над водной гладью в поисках добычи не кружили птицы. Несчастный уже не был уверен за надежность своего зрения и ясность ума до тех пор, пока не вошел в море обеими ногами. Вода показалась ему необычайно тяжелой. Это от усталости, утешал он себя. Легат набрал в соединенные ладони воды и поднес к рту. В следующий миг он с отвращением выплюнул воду. Она была жутко солёной. Среди бескрайнего моря воды жажда стала мучить с новой силой. «Будь что будет, попробуй глотнуть этой отравы, обреченно решился Пилат. Он снова зачерпнул ладонями воду и на этот раз не смакуя, влил прямо в горло. Но проглоченная со страшным кашлем мгновенно вылилась наружу, не успев толком побывать в организме. Откашлявшись, Клавдий принялся осматриваться по сторонам. Осмотр не принес ничего утешительного. В море не было шустрых стаек маленьких рыбок, привыкших резвиться на мелководье, недосягаемых для крупных хищников. Не было ракушек с моллюсками, которых в нынешней ситуации недавний гурман съел бы в сыром виде. Отчаявшийся Клавдий медленно брел в открытое море. С каждым шагом сопротивление воды увеличилось, с полным безразличием легат упал на спину, надеясь, что его страдания закончатся таким способом. В последний раз он взглянул на небо и предусмотрительно закрыл глаза. Ему пришла в голову мысль, что здесь ведь никого не найдется, чтобы сомкнуть его безжизненные веки. В общем, легат как мог приготовился к смерти. Вскоре он почти с ужасом обнаружил, что утонуть никак не получится. лежавшая, словно на пуховой перине тело приятно колыхалась на небольших волнах. При каждом вдохе вода полностью выталкивала его на поверхность. То было мёртвое море, в котором не могли существовать живые организмы, в котором из-за огромного количества растворённой соли невозможно было утонуть. Если бы Клавдий был знаком с трудами Страбона и попсания, то он бы знал, что Немного дальше в море впадает река Иордан. И что если бы он проследовал вдоль берега, то мог наткнуться на хижины старателей, добывавших в местных водах асфальт. Но воинственный легат географическим знанием предпочитал меч и интриги. Как оказалось, не всегда искусное владение оружием может спасти жизнь. Легат развернулся к берегу и с трудом волоча ноги выбрался из проклятого озера. Вместо того, чтобы следовать вдоль берега, Клавдий решил вернуться к пустынным отшельникам. В их селении он надеялся вновь разжиться водой чем-нибудь съедобным, а также разузнать насчет ближайших городов. Но этот план оказался неосуществимым, не только из-за отсутствия сил, но и потому, что разгулявшийся ветер, упрямо несший с собой песок, засыпал его следы. Клавдий, спустя час трудного пути, уже не представлял, в какой стране находится поселение пустынных людей, и даже не мог определить местоположение злосчастного моря. Он шел даже не туда, куда глядят глаза. Голова его была опущена вниз, веки налились тяжестью, и у легата не доставало сил их открыть. Большей часть он шел, куда вели ноги. Удача окончательно покинула Марка Клавдия. Он споткнулся, падая легат Инстинктивно сжал разрубленную часть бурдюка, но колено попало на сосуд с остатками драгоценной жидкости, пробка выскочила, и все содержимое вылилось в песок. Римленин разжал руку и безвольно упал на спину. Ураган, несший с собой песок, прекратился, легкий ветерок приятно охлаждал лицо и тело. легат ат уснул. Ему снился сон, который совсем недавно на добрую половину был явью. Он только что получает от Тиберия приказ сменить Понтия Пилата на должности прокуратора Иудеи. И вот он сидит в своем притории, окруженный ликторами. Время обеда, стул завален яствами, и Клавдий неспеша наслаждается каждым из них. Маленькие перепелиные яйца заняли прилично времени, но легат с удовольствием возился с этим деликатесом. Прелестная рабыня подала цыпленка под соусом. секрет которого знал только повар Понтия пилата. Теперь виртуоз своего дела готовит для него марка клаудия. Все было настолько вкусно, что клаудий с сожалением подумал: почему так мало можно съесть? Почему желудок не может увеличиваться бесконечно? Глоток фолернского вина, охлажденного в ледяном роднике, возбудил угасавший аппетит. Прекрасный угорь Золотистой после прожарки кожицы, следующему достоился внимания Клавдия, но довольно угря. Остатки доедят рабы. Ведь надо оставить место для десерта диковинных фруктов в меду. Но затем еще один десерт? Нет, еды достаточно. То будет необычное наслаждение. Легионеры ведут закованного в кандалы Понтия Пилата. Марк Клавдий в упор смотрит на своего предшественника. Он желает насладиться зрелищем поверженного соперника. Он ожидает увидеть сломленного, жалкого человека, согнувшегося под тяжестью жизненных испытаний. Вошедший в цепях человек явно разочаровал Клавдия. Мужественное лицо заключенного хранило спокойствие и уверенность, ни страха, ни сожаления, не прочел новый прокуратор в этих источающих силу и мудрость глазах. Император желает знать Почему ты плохо исполнял свои обязанности? спросил Клавдий. Император или ты? уточнил Пилат. Если я стою перед тобой, а не ты передо мной, значит, Тиберию известно некая моя вина, скорее всего, даже больше, чем знаю о ней я. Будет правильнее спросить о моих проступках у тебя, почтенный Клавдий. Ты совершенно не заботился о веренной тебе земле. Это не совсем так. Я стремился, чтобы спокойствие сохранялось в этом благодатном краю, чтобы он приносил как можно больше пользы Риму. Да, я ошибался. Я не понял до конца эту страну и её народ, а самой большой мои ошибки тебе рассказывать бесполезно, потому что ты её не поймешь». Раздраженный Клавдий сделал знак лекторам. Те принялись сечь розгами спину своего бывшего начальника. Глупцевали до тех пор, Пока туника на спине не поменяла белый цвет на багровый, лицо Пилата стало бледным, но он не издал ни единого слова мольбы, и даже стон не вырвался из его уст. Лишь дыхание стало тяжелым, медленным. "В чем дело? Почему остановились?" выразил недовольство Клавдий. "Он больше не выдержит", пояснил лектор. "Мы не можем убить римлянина способом, достойным лишь раба". Пилат пошатнулся, но лектры ловко подхватили его под руки: "Не давая упасть. Продолжим разговор", злобно промолвил Клавдий. Легат, казалось, видел самого себя во сне, смотрел на свирепствующего клавдия прокуратора как бы со стороны. Он был недоволен тем Клавдием, который издевался над Пилатом в другом мире, но не смог должным образом унизить и сломить бывшего прокуратора, лежащему в песках. Осталось лишь наблюдать за действиями, происходившими во сне. Итак, где ты находился до того времени, как появился в наряде нищего в Кесарии? задал вопрос Клавдии Клавдий сна. Я совершил преступление, по моей вине погиб невиновный. Я не находил себе места. Теперь я понимаю, мне надо было уйти, чтобы найти себя. Что за глупости? Разве ты никого не убивал на войне? Разве ты выяснял вину каждого, прежде чем вонзить в него меч? То было другое, и я был другим. Мне нужно было удалиться от людей, от прежней жизни, чтобы найти себя, чтобы стать человеком. Теперь я не хочу убивать даже врагов. Ты не достоин быть не только прокуратором, но и называться римлянином, вскипел Клавдий. Я сделал все, чтобы ты презренный перестал ходить по этой земле. Но прежде ты должен получить свою долю муки и боли за предательство, за оставление верного императором поста. Даже не надейся умереть легкой смертью. Последнее собственное намерение поставил Клавдия в тупик: как заставить страдать человека, который едва не умер под ликторскими розгами, но никаким образом не выдал своих страданий? Клавдию в песке стало стыдно за Клавдия во сне. Утративший надежду на спасение, Легат почувствовал, насколько лучше его Понтий Пилат. Он понял, что Клавдий во сне выбрал путь ничтожества, который всегда стремится уничтожить того, кто умнее, благороднее его. Ему страстно захотелось, чтобы сон изменился, чтобы он не завершился логическим концом, а как-то по-другому. Клавдий в песке вдруг стал уважать Пилата. Желание Клавдия в песке исполнилось. Продолжение сна явно перестало соответствовать земной логике. Неожиданный сюжетный поворот в заставил спящее тело легата дергаться в судорогах. Внезапно канделы сами собой падают с Пилата. Заключенный, к изумлению ликторов получает свободу и обращается к мучителю. Мой час сегодня не пришел. Уйти должен ты. Он подходит к к застывшему Марку Клавдию и заносит сжатую в кулаке руку, но удара не последовало. Подготовленная для удара рука узника безвольно опустилась. Что-то невидимое удержало его, но в глазах горел огонь решимости совершить задуманное действие, а Пилат был не из тех, кто меняет свои планы. Следующий поступок недавнего пленника еще больше удивил легата. Понтий Пилат снимает белоснежный иудейский хитон. Затем вновь приближается к Марку Клавдию и бьет его по щекам, по губам, по всему лицу. Удары сыплются все чаще и чаще. Аликтры почему-то не собираются защищать нового прокуратора от неистовства прежнего. Сам Клавдий был гораздо сильнее прокуратора, но он не сделал даже малейшей попытки защититься. Внезапно Клавдия осенила. Хитон Одежда защищает его от зла, спасает от смерти. Мне нужен его хитон. Он хотел пойти взять лежавшую одежду, однако не смог. Мешало даже не то, что Пилат его избивал. Удары наносились легкие, колючие, они не могли остановить легата, чтобы опрокинуть на Ноги стали словно ватные, а во всем теле ощущалась мертвецкая слабость. Он раскрыл секрет неуязвимости врага, но не был способен даже на попытку овладеть его секретным оружием. Марк Клавдий открыл глаза и убедился, что это всего лишь сон, но радости неожиданное открытие не принесло. Удары продолжали сыпаться на Легкий ветерок за время сна вновь вырос песчаную бурю, которая била его по лицу мелкими камешками, летевшими с песком. Римлянин попытался выплюнуть набившийся в рот песок. Но ничего не вышло. Во рту было сухо, как в пустыне. Он почувствовал какую-то вещь, лежавшую под рукой, то был злополучный бурдюк. Клавдия подтянул его к себе и вставил горлышко в рот. На язык упала одна капля, потом вторая, третья пришла нескоро, Четвертый. он не дождался. Рука ослабла, ненужный бурдюк упал на грудь. Ветер, завывая, хлестал в лицо песком. Но Клавдий уже не слышал ни воя бури, ни шелеста переносимого ею песка, не чувствовал боли от ударов множества мелких камешков. Ветер натыкался на преграду в виде неподвижного римского легата и оставлял здесь принесенный песок. К утру над марком Клавдием выросла приличная горка, разрисованная сверху причудливыми пустынными узорами. Прошло несколько дней с того времени, как Пилат отправил Марку Клавдию приказ явиться в Иерусалимский преторией. Наконец прокуратор поинтересовался, почему до сих пор он не видит перед собой легата. Его нигде не могут найти, был ответ. Марк Клавдий покинул Кесарию вслед за получением предписания явиться в Иерусалим. Что ж, он облегчил мне выбор, совершенно равнодушно заметил прокуратор Иудей. до сих пор не решивший, как поступить с властолюбивым легатом, Надеюсь, жизнь справедливо отмерит по делам его. Понтий Пилат никого не отправил на розыске мятежного легата, почему-то он был уверен, что Клавдий получит наказание и без вмешательства со стороны его, прокуратора иудеи. Пилат не знал, что судьба уже вынесла приговор и привела его в исполнение. Предел доброты. Пилат продолжал управлять Иудеей. Внешний прокуратор был прежним. Все тот же уверенный командный голос, все то же добросовестное исполнение обязанностей римского прокуратора. Хотя наблюдательные люди заметили одно изменение. Другими стали его глаза, мудрыми, добрыми, лишенными прежней подозрительности. Не даром говорят: глаза зеркало души. Прокуратор больше не желал облагодетельствовать Иудею грандиозными проектами, вроде строительства водопровода. В 29-30 годах Пилат чеканил собственные монеты. Комментарий. Монеты Пилата чеканились в 29, 30 и 31 годах в Иерусалиме, но имели хождение далеко за пределами Иудеи. Их находили на территории современных Иордании Турции. Что изображалось на монетах? До Рокового в мировой истории 30 -го года Пилат всячески пытается сломить гордых иудеев, унизить их религиозные чувства, а потому на монетах появляется языческий символ, не имеющий никакого отношения к иудее. Симпулум это небольшой черпак, который использовался римскими жрецами для священных ритуалов. Из него культовый служитель испевал вино, затем поливалась голова жертвенного животного. Другие символы более нейтральные, но столь же не нехарактерные для Иудеи: тричменных колоса, лавровый венок, символ власти и победы у римлян и греков. Для надписей использовался греческий алфавит. Дотировка производилась им же. Каждая буква означала определенную цифру. Помимо этого указывалось, что монета выпущена во время правления императора Тиберия.